Глава 30 Я смотрела в эти красные глаза напротив и размышляла: осталось ли там что-то от Зайны, или она умерла окончательно, не справившись со своей мощью, а энергия зла осталась существовать в виде такого вот ужасного воплощения? Мое тело ужасно болело, ожоги на руках, плечи кровоточили, не давались концентрироваться. Такой теперь будет моя жизнь? Это моя судьба — остаться здесь и обезопасить людей от моей мощи. Неужели само величие все это время вело меня к такому концу? Но я о чем-то забыла. Какая-то важная мысль то и дело всплывала в моей голове, но я не могла за нее ухватиться. Голос владыки отвлекал от нее. Но это было очень важно. Я о чем-то забыла или о ком-то. Я потеряла ход времени. Сколько я уже здесь? Владыка не оставлял меня ни на минуту, не давал привести свои мысли в порядок. Боль и его голос. Вся моя жизнь свелась лишь к этому. Иногда я видела перед собой недовольных мной родителей и друзей. Иногда разъяренную толпу, тянущую ко мне руки, чтобы сделать побольнее. И тут я услышала еще один голос. Он доносился издалека и звал меня. «Катарина! Катарина!» Он повторял мое имя и что-то еще. Или мне это лишь казалось? Как отличить действительность от вымысла? И есть ли в этом смысл? — Ты и я, мы здесь одни, — произнес разрушительный голос. — Только муки недостойных людей вокруг. Ими надо наслаждаться. И я ему на минуту поверила. — Все верно, я здесь для этого. Мне надо принять эту боль и научиться получать удовольствие от страданий других. Но я верила в это, пока вновь не услышала голос. «Катарина, где ты? Откликнись! Я не могу найти тебя в сером царстве! Дай хоть какой-то знак, что ты здесь! Прошу тебя!» Кто-то недавно также взывал к другому человеку, кому-то родному. Кто это был? Джиннис. Имя всплыло в голове, подобно молнии, рассекающей темное небо. Она теряла кого-то близкого, свою сестру, а значит, кто-то звал меня, боясь потерять. «Зачем кому-то искать меня? Разве я кому-то нужна?» И будто прочтя мои мысли, владыка произнес. «Ты никому не нужна! Смирись с этим! Здесь твое место!» «Посмотри мне в глаза и не отрывай своего взора. Только здесь ты сможешь существовать с равными тебе по силам. Оглянись, это все принадлежит нам». Но этот голос, он продолжал звать меня, да так, будто я действительно была ему нужна. Такое отчаяние, боль... Как у Джиннис, когда она теряла самого близкого человека и ничего не могла с этим поделать. «Катарина! Используй мощь и противовес! Вырвись из этого кошмара! Ты сильная, ты сможешь! Я верю в тебя!» «Противовес!» Я протянула руку к шее и почувствовала пульсацию. «Откуда у меня этот кристалл на цепочке?» «Гидеон!» Имя вспыхнуло в моем мозгу, и я закрыла глаза, лишь бы не видеть глаза злемана перед собой. Не хочу, чтобы он вновь лишил меня этих воспоминаний. Нет, посмотри на меня! Ты на своем месте. Вечный сон создал это царство для тебя! Раздался мощный крик. Значит, я все делала правильно. Гидеон! Он в сером царстве, но не может пробиться в эту ее часть. Я призвала тьму, сжав в обожженной ладони противовес. Пожалуйста, пожалуйста, я не хочу тут оставаться. Я почти поверила этому голосу, но его нельзя слушать. Тьмы осталось совсем немного. Она была истрачена на жителей Магниса. Она вырвалась из меня тонкой струйкой, и я ухватилась за нее, представляя перед собой глаза Гидеона. «Мне нужно к нему». Он где-то здесь, так близко, но в сером царстве так легко затеряться. — Нет! — услышала я голос, и обжигающая рука успела ухватиться за мою ногу. Я взвыла от боли и стала брыкаться изо всех сил. — Я тут не останусь! — сквозь тиснутые зубы процедила я, не опуская ни тьмы, ведущую меня к Гидеону. — Но здесь твое место! — произнес голос. — Почему ты еще не поняла этого? — Нет, оно твое, и то до поры до времени. Ты будешь уничтожен, — произнесла я и вырвалась из руки владыки. Тьма понесла меня вперед, открыла глаза я уже в другой части царства. Вдалеке я увидела сотни лежащих тел, жителей Андониса, но главное здесь же был и Гедеон. Он подбежал ко мне и протянул свои руки. — Катарина! «Ты вся в ожогах!» Я заметила, улыбнулась я, почувствовав его руки на своем лице. Захотелось закрыть глаза и отключиться. Ведь теперь рядом со мной был не монстр, а тот, кого я любила. Любила всем своим сердцем. Вот только Гидеон слегка встряхнул меня, не позволив провалиться в такое соблазнительное забытье. «Не вздумай отключаться!» — сказал он. «Надо сначала убраться отсюда!» «Я не смогу тебя увести с собой! Не я управляю этим местом!» «Моя мощь на исходе!» — пробормотала я. «Дай мне немного отдохнуть!» В голосе Гедеона уже сквозила неприкрытая паника. «Катарина, надо убираться отсюда! Немедленно! Мы застрянем здесь, и никто нас не спасет!» Я почувствовала, как серость вокруг перестраивается. К нам кто-то приближался. Владыка. Я почти попала в его ловушку. но Гидеон не позволил мне застрять в этом кошмарном плену. Я не могла сейчас его подвести. как и Траксу, Дрейка, родителей. От меня зависело многое, возможно, даже судьба всех пятигранных королевств. Мне нужно было выбраться отсюда, чтобы завершить начатое. Я ухватилась за рукав черного плаща Гидеона и представила свои покои во дворце Ингринов. «Скорее!» — донесся до меня шепот Гидеона, а после ему вторил другой голос. «Куда-то собрались! Здесь вы можете быть друг с другом! Никаких осуждений! Никаких обязательств! Никаких опасностей!» Гидеон замер. Его ослабленная душа стала причиной разлома между мирами. Он был более уязвим, чем я, хотя владыке удалось достучаться даже до меня. Насколько же сильно было его влияние в этом месте? «У тебя ничего не выйдет, и с разломом скоро будет покончено», — уверенно произнесла я, уже не сомневаясь ни на миг, что мне нужно делать дальше. Я намеревалась закрыть этот разлом, обезопасить этот мир от неконтролируемого вечного сна из лемонов, и я знала, что для этого нужно делать. А пока нужно было выбраться отсюда. Я притянула к себе Гидеона, его тело будто окаменело. Также недавно голос владыки воздействовал и на меня. Я обняла молодого человека, прижалась головой к его плечу и позволила остаткам тьмы вытолкнуть нас обоих из этого кошмара. И уже во дворце я позволила себе обмякнуть в руках любимого и провалиться в тьму.